вместо послесловия костры горели костры вокруг них сидели люди слышалось много голосов и отдельных разговоров дети меня иногда спрашивают почему мы ждем костры если есть электричество Почему рискуем пожаром, почему сжигаем драгоценный кислород? Я не знаю точного ответа, но мне кажется, что это древний рефлекс, атовизм. Когда-то огонь сделал наших пращер в людьми, согрел их в сырых каменных пещерах. А еще человеку надо видеть что-то, что-то такое. Раньше мы могли смотреть на звезды, на облака, плывущие по небу, на реки. На текущую воду, на огонь, на играющих детей и животных. Это было то, на что можно было смотреть бесконечно долго. Теперь, теперь небо закрыто для нас с водами тоннелей. Текущая вода для нас – опасность, с которой надо бороться. Наши дети забыли, как надо играть, а животные для нас – только пища. Остался только огонь. И только эту роскошь мы пока можем себе позволить, чтобы оставаться людьми. Если когда-то наступит день, когда мы погасим последний костер, умрет надежда. Останется только мрак и сырость. Когда я с служил, у нас байк такая была, ну или притча такая что ли. Господь сотворил всех людей равными, и сказал им что это хорошо. И любили люди друг друга, и были они все как бурати. Но дьявол хотел не этого. Он хотел, чтобы люди обижали друг друга, чтобы возвышались один другим, чтобы ненавидели один другого, чтобы понижали старших и младших, и сильных и слабых. И создал тогда дьявол-армию. И увидел это Господь, и заплакал. И не мог Господь изменить этого, но сердце его преисполнилось печаль. И захотел он помочь хотя бы немногим. И захотел он, чтобы даже в армии было место, где люди опять стали бы братьями друг друга. И создал тогда Господь спецназ. Хм, странно. У нас в корпусе тоже такая притча была, только кончался она чуть по-другому. И создал тогда Господь всемогущий морскую пехоту. А как ты думаешь, та девушка на коне, она кто была? И это Ленкина душа была. Ленка мне рассказывала, как она девочка любила у бабки в деревне верхом кататься. И конь у нее был, серый, в яблоках. Она в душе всегда девчонкой оставалась. Вот мы и встретились с ней напоследок. Скажи, а звезды они какие? Я в книжках читал, что они светят. Это как лампочки, да? Или как костёр? А солнце? Звёзды, они как далёкие лампочки. Такие далёкие, что почти не видны. Смотришь на неё прямо – не видишь. Взгляд в сторону отведёшь – и видно много их. И мерцают. Красиво это было. Река времени остановилась. И история закончилась. И настал конец, и те, кто его пережил, сошли во мрак вечный. Ты хорош тут всякую маню втюхивать, пошел нафиг отсюда. Ишь, ходят тут всякие, ща караульного крикнул он тебя на 300 метр выведет и шлепнет нафиг. Сначала погреться попросился, потом завел шарманку. Эй, кто там? Да не, померещилась. Может, крыса пробежал Много их что-то стало? Как бы беды не было, вот на этой, как ее, которую затопило. Говорят, тоже сначала крыс все чаще встречали, а потом они все в тоннель ушли на север, и ни одной не осталось, а через час залило. Да скажешь тоже, кто тебе рассказать там мог, если там живых-то никого не осталось. А я вчера книжку купила у барыги на Китай-городе, про любовь, с картинками, чтобы лучше натку свою Дуракиво. Там красиво так все написано. В жизни так уже не бывает. Да и не будет. Командир, а олигархи это кто? Да помолчи ты. Извини, командир. Давай дальше. Рожки ленты лучше сматывать. Вот так. Смотри. Блин, молодые. всему до вас учить надо. Короче... Сейчас заберёте оружие из тайника и завтра утром начнём. Первый взвод атакует по левому тоннелю, второй по правому. С другой стороны станции заслон наш будет с пулемётами, так что смотрите, своих не постреляйте. И под пули не лезьте. Опознавательный знак, белые повязки на правой руке и на голове. Блин, я на спортивной когда был. Там мужики до сих пор барахло с рынка таскают. Его по дешевке можно у них взять. Неспокойно там, в тупиках за станцией. Ох, как неспокойно. Ну, да ладно. Я как обратно уже шел через ССВ на кольцо. Там еще пост гонзейский в глухом тупичке, помнишь? Так меня знакомый догнал, он в Фрунзенской сам. Но дела у него по всей западной стороне кольца, от Октябрьской до Белорусской. Так вот он рассказал, пока в очереди на доможне стояли, что дикие сталкеры от спортивной с боем отступили. Как раз к ним на Фрунинскую с ранеными вернулись. Черт знает, с кем они там наверху сцепились, так не раскололись. Но по разговорам слышно, что троих убитыми потеряли и машину еще где-то, ну и раненых четверо в них. Заплатили они коменданту станции очень щедро, очень. Только чтобы он их обратно наверх не гнал. Вот так-то, паря. Что там такое, я не знаю. Да, и проверять как-то не хочется. Пап, пап, посмотри какие тут красивые разноцветные картинки у сталкера на три патронах пм выменем Две большущих пачки. Тут и дома какие-то красивые нарисованы. Это ведь дома, да? И дядьки какие-то, буквы, цифры. Ведь правда, 3 пм за такие картинки не жалко, а, пап? Хотя одинаковых ног. Ну да ладно, я с ребятами поменяюсь на что-нибудь.